Основной ингредиент. Округин отправил Олю с Саней в Париж, обещав приехать следом, и был абсолютно уверен, что во Францию не поедет. Он поехал, точнее полетел совсем в другую сторону. Прибыв на место, Алексей сообщил Сане, где находится, и дал ему отпуск на две недели. Саня – лучшее лекарство для Оли Дибич. Он справится со всеми ее страхами, печалями и горестями. Он разнесет их в пух и прах. Он не оставит от них даже мокрого места. Он будет ее ангелом-хранителем, щитом, мечом, зонтом и плащом. Ну а если что, он возьмет зайца за шкирку и вынесет с поля боя. Саня – самая надежная из всех защит, какие существуют в этом мире. На Санторине с его белыми домами и выкрашенными ярко синекраской дверями и ставнями Алексей не был ни разу, хотя давно хотел». Не откладывая в долгий ящик, сразу из аэропорта он направился в офис компании, с которой вел переговоры последние два месяца, и принялся за дела. Через пять дней он понял, что все готово. Скайп сработал отлично. Он сразу увидел ее лицо, немного напряженное и бледное. Алексей подумал, что у него, наверное, такое же. «Привет. Я отправил тебе билет. Ты получила?» Быстро сказал он, понимая, что не очень вежлив. Просто боялся, что она заговорит первое и сразу откажет. А Полинария Дибич посмотрела прямо ему в глаза. «Ты хочешь, чтобы я прилетела в Грецию?» «Да, хочу». «Но тут написано, что прилет в аэропорт Фира». «Это где?» «Это в Тире, то есть на Санторини, на кикладах в Эгейском море». «Мы живем на Занзибаре, калахари и Сахаре». Как и болит? Услышав это мы, он вдохновился. Что-то вроде того. Я встречу тебя в аэропорту, и мы поедем смотреть наши виноградники. Уже на Грецию замахнулся, но ну, ты даешь округин. В Греции же, как сказал Аркадий Райкин, все уже есть без тебя. Если без меня, а вернее, без нас с тобой, то не все. Расскажи, что ты задумал. Почувствовав, что дышать становится все легче, он заторопился. На Санторини уникальный теруар. В переводе с языка виноделов это означает особые характеристики почвы и климата, понимаешь? Вполне. И как ты собираешься этот теруар использовать? Представь, Лазу здесь выращивают очень близко к земле, чтобы не убили морские ветры. Выглядит так, словно виноградники притаились между морем и вулканом. Смотрится очень необычно, но дело в другом. Если все сделать правильно, вино будет иметь солоноватый вкус и привкус серы. Ух ты, просто инфернально. Не инфернально, а гениально. Оно будет пахнуть поджаренным хлебом, а в послевкусе иметь тона минералов. Только тут умеют создавать такое вино. Я хочу научиться делать его... вместе с тобой. Очень хочу. Я тоже. Он внимательно посмотрел. Ее лицо было серьезным и немного торжественным. «Так ты прилетишь ко мне?» «Да». «Но совсем?» – спросил он, волнуясь. Она кивнула и, наконец, улыбнулась. «Только смотри, Округин, не опаздывай!» «Я с вечера в зале прилета засяду. Не бойся, не пропущу!» Это было ужасно глупо, но в аэропорт он действительно приехал поздно вечером. И в ожидании утреннего рейса сидел в ресторане, пил то кофе, то воду, то апельсиновый фреш и постоянно выходил, чтобы покурить. Спать не хотелось, но его бил какой-то мандраж. Вдруг Полина передумает, вдруг что-то случится и она не прилетит. Самолет приземлился вовремя, и Округин встал у выхода так, чтобы сразу ее увидеть. Полина вышла, неуверенно оглядываясь по сторонам, и он замахал ей двумя руками. Она еще немного повертела головой и, наконец, увидела его. Округину показалось, что сердце выскочит у него из груди. Так он обрадовался. Она пошла к нему быстрым шагом и, выйдя за ограждение, сразу обняла. «Я боялся, что ты не прилетишь. У тебя так сильно сердце бьется. Я слышу. Это потому, что я всю ночь пил кофе. Наверное, литра два уговорил. Врешь. Это ты мне так обрадовался». «Нет, ну что такое с этой женщиной? Почему она все о нем знает?» Алексей отвел от ее лица светлую прятку. «Ты устала?» «Немного». «Тогда поехали домой». Он подхватил чемодан и порадовался, что он большой и тяжелый. Значит, точно приехала не погостить. «А у нас что, есть дом?» Спросила она, шагая рядом с ним к выходу. «Ты же знаешь, я не люблю подолгу жить в отелях. Небрежно ответил Округин и краем глаза заметил ее усмешку. Машина успела нагреться на солнце, несмотря на ранний час. Алексей включил кондиционер, и они немного постояли возле автомобиля, ожидая, пока в салоне станет прохладнее. «Ты плохо выглядишь», – неожиданно сказала Полина, всматриваясь в его лицо. «Ночь, не поспи». «Так ты в самом деле с вечера меня встречал? Действительно боялся, что не прилечу?» Он кивнул, отворачиваясь. Не стоило показывать ей свою слабость. «А я боялась, что ты меня не встретишь». «Глупо, знаю, но ничего не могла с собой поделать». Округин прижал ее к себе так сильно, что она ойкнула. «Раздавишь!» Полина вырвалась и юркнула в машину. Он тоже сел и стал быстро выруливать со стоянки, радуясь, что ехать не так уж далеко, и скоро у него появится возможность... Заняться ею как следует. Солнце начало клониться к западу, когда они, наконец, проснулись. Небольшая вилла, арендованная Округиным в терапях, чтобы успеть к приезду Полины, тем не менее оказалась удачной во всех отношениях. Просторная спальня с панорамным окном выходила на северную сторону. Присутствие солнца только угадывалось, однако ощущение света и воздуха было очень сильным и непостижимым образом настраивало на позитивный лад. Вылезать из постели не было никакого желания, но, пока Полина просыпалась, подтягиваясь, Алексей сходил в душ, а на обратном пути достал из винного шкафа бутылку белого вина и прихватил поднос со снедью, приготовленной заранее. Они с удовольствием выпили по бокалу легкого вина и снова легли, обнявшись. Алексей хотел знать обо всем, что произошло после его отъезда, но спрашивать боялся. Они поговорили о его планах, но постепенно разговор все равно свернул на недавние события. Им в равной степени было больно и неприятно вспоминать, но в то же время оба понимали, что только поговорив друг с другом, они смогут наконец отпустить пережитый кошмар. «Ты мне очень помогла. Один я бы не справился. Представляю, как тебе было трудно, ведь речь шла о самых близких. Я вообще жалел, что втянул тебя». Я понимала, что все равно придется сделать выбор. Знаешь, однажды я нашла у Фрома поразительную мысль. Это психолог такой. Он написал книгу об искусстве любви. Так вот, Фром считал, что любящий человек не может быть зрителем. Я много думала и поняла, что это вообще самый главный признак любви. Любящий не может сидеть в партере среди глазеющих на представление. Он может быть только рядом, на сцене или арене, даже если финал пьесы не будет счастливым. Я не могла оставаться в стороне. Пока ты искал убийцу, я должна быть с тобой. И все». В горе и в радости. «Несомненно. Но знаешь, что меня удивило? На твоей стороне оказалась не только я. Папа тоже, хотя он понятно. Маме было ужасно тяжело, но она приняла правильное решение, как всегда». Но Владимир, он меня просто потряс. Меня тоже. Я долго не мог его раскусить, но потом понял. Понял, какое он вино? Ты же так людей воспринимаешь? Он покосился, не смеется ли она. Полина смотрела с нескрываемым интересом. Признаю, что мой подход ненаучный или даже антинаучный, но я так чувствую. Твоего брата, если честно, я идентифицировал прости за терминологию с трудом слабое и безвкусное вино мне не интересно а он казался именно таким невразительным и вялым вялое вино не имеет индивидуального вкуса а потом а потом я догадался что он рецина никогда не слышала полина помотала головой это греческое смоляное вино реликтовое между прочим те кто пробует рецину впервые Относятся к ней скептически, но только до третьего глотка. А потом влюбляются окончательно и бесповоротно. Равнодушных не бывает. По старой традиции в вино добавляют чуть-чуть сосновой смолы. Рецина кажется странной и... неправильной. Но распробовав, проникаешься к ней уважением. Полина задумчиво кивнула. «Похоже. А Анжела?» «Дай угадаю. Она...» Шампанское? Не знаю. Как такое может быть? Просто я не разбираюсь в дешевых винах. Букет Молдавии – это не ко мне. Звучит жестоко. Не будем о ней. А шампанское бывает... Только в шампане? Точно. Все остальное – просто игристое вино. А почему же у нас на этикетках пишут... Не верь тому, что пишут у нас на этикетках и на заборах. Нравоучительно заявил Округин. «Знаешь, если виноделие – высокое искусство, то шампанское – его шедевр. Любимое вино королей и гусар. Именно виноделы шампани в 17 веке научились укращать этот невозможно капризный напиток. Ты удивишься, но в наше время вся площадь виноградников в шампани тщательно поделена между хозяйствами. Никто не смеет назвать шампанским вино хотя бы за метр от границ провинции». Выложит кругленькую сумму штрафа, пусть даже его вино ничуть не хуже. Что уж говорить о России. А какое шампанское считается лучшим? Вдова Клико или Дом Периньон? Ого, какие у тебя познания! Удивлен? А еще мне известно, что Дом Периньон был монахом, и именно он изобрел шампанское. Точно. Но сделали шампанское культовым женщины. Николь Клико... «Матильда Перье, Луиза Помери и, разумеется, Лили Болинже. Красотки!» «Значит, у меня есть шанс?» – улыбаясь, спросила Полина. «Еще какой!» «Знаешь, именно вдова Клико приходила к шампанскому русских. Во время похода против Наполеона наши бравые офицеры без зазрения совести разоряли ее подвалы. Рвать на себе чепец она не стала. Пусть, дескать, пьют, потом заплатят». Так и вышло. Русские сделали ей великолепную рекламу. «Какая женщина!» «У меня лучше!» «Горжусь собой! Смог такую образованную завоевать!» «И как интересно ты меня завоевывал?» «Нет, молчи! Одной истории с сестрой достаточно, не говоря уже о...» «Вообще-то я намекал на красоту моего носа, сравнимого только с носом моего вина». Торопливо перебил он, боясь, что Полину захлестнут тяжелые воспоминания об августовских днях. «Ну, это далеко не все. Ты о чем? Неужели тебя потряс?» «Молчи! Нет, не он!» «Хотя и он тоже. Но я имела в виду совсем другое. Стесняюсь спросить, что?» «Ты всю жизнь учился разбираться в вине, а в результате научился разбираться в людях. Просто поразительно!» Ты преувеличиваешь, правда? Не рисуйся. Ваша семья со своими тайнами – крепкий орешек. Форсайты просто отдыхают. Я долго ломал голову над каждым. Твоего дядю Евгения и его жену так и не смог идентифицировать. Правда, теперь понятно почему. К вину эти напитки отношения не имеют. Станислава я воспринимал как толстое вино. Может, изначально неплохое, но слишком тяжелое и густое, которое не смогло смягчить свои тонины и окислилось. Может, у него еще есть шанс, не берусь судить. Однако в результате все решила не моя исключительная проницательность, а рисунок лилии. Клубок стал разматываться, очень помогла баба Маша, так что не перехваливай бедного виноградаря. Полина посмотрела на него прищурившись. «Если подобным самоуничижением ты хочешь узнать о моем отношении к твоим деньгам, то я уже решила, что у нас с тобой будут раздельные бюджеты. Будем жить каждый на свои». Винодел Акругин вытаращил глаза. «Правильно ли я понимаю, это значит, что когда мы отправимся отдыхать, например, в Доминикану, я буду жить на вилле, а ты в хостеле?» «Ну, не знаю. Может, я накоплю на отель». «Что за совковая чушь? Или ты суфражистка, феминистка и сексистка?» «Не только подумайте, что она несет!» Он рассверепел не на шутку, а Полина вдруг закинула голову и захохотала во все горло. «Я всегда предполагала, что у тебя нет чувства юмора». округи наш задохнулся от возмущения. «Так ты меня одурачила?» «Да, а что, нельзя?» «Или ты сексист, жена-ненавистник и шовинист в одном флаконе?» Он посмотрел на ее довольное фарфорово-розовое лицо, помедлил и засмеялся. «Как хорошо, что рядом есть человек, который по любому вопросу может дать ему фору. Кроме темы вина, разумеется. Впрочем, ей просто нужно время. А время у них есть целая жизнь». Алексей вдруг вспомнил, как втолковывал Полине, что она похожа на шабли. Какой идиот, он даже застонал про себя. Самонадеянный болван, какое шабли. Да не создали еще такого вина, которое было бы ее достойно. Она волшебна, неповторима, невероятна и чудесна. А он сравнил ее с вином, которое поступает на рынок сотнями литров каждый год. Его возлюбленная божественный нектар, дивная амброзия. «Амброзия?» – спросили у него из подмышки. «А это какое вино?» «Наплевать на амброзию, я сотворю вино, которое будет лучше любой амброзии, и назову его Аполинария. «Не слишком пафосно?» «Нет. И если на это понадобится целая жизнь, то я готов». Он обнял ее, собираясь тут же продемонстрировать все, на что готов. Она не сопротивлялась. Ближе к вечеру они все же выбрались из кровати и добрались до кухни. Холодное молодое вино разбудило аппетит. Есть хотелось зверски. Подозревая, что это случится, предусмотрительный округин запасе едой. Пока Полина готовила что-то на скорую руку, он позвонил в ближайший ресторанчик и заказал морепродукты. Их принесли буквально через 15 минут. Особенно поразила Полину большая кастрюля с вареными ракушками в средиземноморском соусе. Они закутались в пледы и уселись на террасе. Округин открыл новую бутылку. Они выпили уже достаточно много, и Алексей решил, что пора сварить крепкий кофе. Стоя у плиты, он вдруг услышал характерные всхлипывания. Полина плакала, закрыв руками лицо. Он подошел и потянулся ее обнять, но она отвернулась, взяла салфетку и вытерла глаза. Извини. «Просто все время думаю, как такое могло проникнуть в нашу семью. Как грибок какой-то, плесень, гниль!» Алексей посмотрел на заплаканное и такое любимое лицо. «А знаешь, пытаясь отвлечь ее от горестных мыслей, сказал он, не все грибки вредные и не каждая плесень – зло. Конечно, батритис, иначе говоря, серая гниль – это кошмар винодела». Но иногда этим грибком заражают виноград нарочно. Зачем? О, это очень интересная история. Однажды виноградари заметили, что в пораженных плеснею ягодах начинают происходить удивительные изменения. Гроздья высыхают, но сахара и кислоты в них становится больше. А это разве здорово? Еще как! Если бы не этот малюсенький грибок, Мир никогда не попробовал бы дивное вино, которому едва уловимая нотка благородной плесени придает особый шарм. Его делают в местечке Сатерн во Франции. Оно так и называется Сатерн. Когда-нибудь мы поедем туда и ты сможешь его оценить. Ты знаешь о вине все? Далеко не все, что ты. Лет через 50 буду знать больше, но все равно лишь малую часть а я очень хочу знать хотя бы малую часть того, что знаешь ты. Это возможно? С такими способностями ты скоро меня обставишь, клянусь. Полина посмотрела лукаво и улыбнулась. Ты такой скромный у меня. Ты еще всего не знаешь. Кроме скромности, у меня много других замечательных качеств. Я ответственный, работящий, не пьющий, всю зарплату в дом приносящий и, что особенно важно, не гулящий она прыснула не удержавшись ой не могу правду говорят сам себя не похвалишь будешь сидеть как окоплеванный с готовностью кивнула Кругин, радуясь что полина отвлеклась от тягостных мыслей и народная мудрость не врет все равно восхищаюсь твоей увлеченностью о себе я такого сказать не могу хотя люблю свою работу ты тоже любишь но совсем иначе другой уровень самоотдачи что ли ты знаешь Я всегда был уверен, что в своей земной жизни Христос хотел быть не плотником, а виноделом. Не случайно первое его чудо – превращение воды в вино в Кане Галилейской во время свадьбы. Он просто всегда мечтал об этом и, когда появились силы, сделал. Мы, смертные, конечно, не такие крутые волшебники, поэтому создаем вино из винограда, но важен результат. Я хочу сотворить вино, дарящее настоящую радость». И не телу вовсе, а душе. Раньше я не знал, как этого добиться, а теперь знаю. Я нашел основной ингредиент. Что же это? Любовь. Просто любовь.